— Шестьдесят новых стражников? — переспросил лорд-ветенари. — Такова цена мира, сэр, — убежденно ответил Маркоу. — Я уверен, что командор Ваймс на меньшее не согласится. Мы действительно на пределе возможностей. — Шестьдесят человек, и гномов, и троллей, конечно, это более трети вашего нынешнего личного состава, — сказал Патриций, постукивая прогулочной тростью по булыжной мостовой. — Мир предъявляет нам довольно большой счет, капитан. — И предлагает некоторые дивиденды, сэр, — ответил Маркову. Они дружно посмотрели на круглый символ с чертой посередине над входом в шахту, поверх желто-черной ленты, которую стражи используют, чтобы предупредить вторжение на место прышести. — Шахта отходит к нам по умолчанию? — спросил ветеринари. — По всей видимости, сэр, насколько я понимаю, это называется принудительное отчуждение. — Ах, да. что означает неприкрытое государственное воровство. Но граги купили безусловное право собственности, сэр. Впрочем, едва ли они собираются сейчас что-то оспаривать. Действительно. А гномы на самом деле умеют строить водонепроницаемые туннели? О, да! Трюк такой же старый, как история горнорудной добычи. Не хотите ли сами убедиться? Правда, боюсь, подъемник сейчас не работает. Лорд Ветенарь осмотрел рельсы и вагонетки, Которые гномы использовали, чтобы вывозить шлак. Потрогал сухие стены, вернулся наверх и нахмурился, когда железная плита весом в тонну пронеслась мимо его лица, пробила противоположную стену и врезалась в землю на улице снаружи. Так и должно быть? спросил он, отряхивая с мантии налипшие комья грязи. Восторженный голос у него за спиной заорал. Крутящий момент! Это невозможно! Поразительно! Какая-то фигура пролезла через дыру в стене. Сжимая что-то в руке и дрожа от возбуждения, человек бросился к капитану Марколу. «Он делает шесть и девять десятых оборотов в секунду, но крутящий момент огромен! Он разбил струбцину, какая энергия им движет!» «Похоже, этого никто не знает», — ответил Моркоу. «В Убервальде... Прошу прощения, а о чем речь?» — спросил лорд-ветинари, величественно воздев руку. Человек обратил на него внимание и повернулся к Маркоу. — А это еще кто? — Лорд Витинари. — Правитель города. Позвольте представить вам мистера Пони из гильдии ремесленников, — поспешно сказал Маркоу. — Пожалуйста, мистер Пони, покажите его светлости вал. — Спасибо. Ветеринарий взял вещицу в руки. Она была точь в точь, как пара кубиков со сторонами в шесть дюймов каждый. соединенных друг с другом гранями, словно игральные кости, смыкающиеся между собой шестерками. Один кубик медленно-медленно вращался относительно другого. «О — О! — ровным голосом произнес Патриций, Механизм. Как мило. «Мило — Мило! — повторил Пони. — Так вы не понимаете? Он не перестает вращаться! Моркову и Пони с надеждой уставились на Патриция, а тот молвил. — И это хорошо, да? Моркову откашлялся. — Да, сэр! Одна такая штука снабжает энергией крупнейшую шахту Убервальда. Все насосы, воздушные вентиляторы, вагонетки, перевозящие руду, кузнечные меха, тягачи, подъемники – все. Один единственный механизм. Это еще один тип устройств наряду с кубами. Мы не знаем, как они сделаны, они большая редкость. Но три других вала, которых я слышал, не переставали работать сотни лет подряд. Они не используют топливо, им вообще ничего не нужно. Кажется, им миллионы лет. Никто не знает, что их создало. Они просто вращаются. — Как интересно, — сказал ветеринар. Тягачи, говорите, под землей? — Да, и даже вместе с шахтерами. — Не надо обдумать это, — сказал ветеринар. старательно игнорируя протянутую руку мистера Пони. «А как его можно использовать на благо нашего города?» Они с Маркову вопросительно посмотрели на мистера Пони, а тот пожал плечами и сказал «Да как угодно!»